Двести девятнадцатый. «Пиши, сын мой, ответствую неотменно. К свету моему можешь приобщиться по желанию сердца. Учитель всегда у дверей ваших, надо лишь двери раскрыть. Но лучше всего двери держать раскрытыми постоянно, дабы поток света не прерывался. Сосредоточение на владыке» не только не помешает работе дня, но, наоборот, укрепит ее, углубит. В работе сольются энергии объединенные, ибо каждую работу можно посвящать владыке. Не нужно думать, что одна работа хороша, другая плоха. Хороша всякая работа, которая благодаря напряжению вызывает светимость. Значит, ценность работы не в ней самой а в реакции организма, который благодаря напряжению огненной энергии начинает излучать свет. Бесплодная и разрушительная работа, оттемненная. Скука-разрушитель психической энергии. Скучнейшая работа, выполняемая с интересом напряжением, плодоносно. Цель человека — достичь состояния светоносности. Это состояние легче всего достигается напряженной работой. И тогда человек-носитель света выполняет свое космическое назначение. Приветствуем напряжение, порождающее свет. Постоянная напряженная ритмическая работа порождает явление постоянной светимости. Поэтому приветствуем тружеников-энтузиастов. Значение труда как накопителя психической энергии надо понять. Аура приучается вибрировать на ключе определенного напряжения. Огненный аппарат человека в действии. Можно наблюдать, как пульсирует огненная энергия в сфере микрокосмической, посылая токи светящейся энергии в нужном направлении. Сфера микрокосма начинает светиться, переливаясь огнями. Потому благостен труд напряженный, ибо светоносен. Человек должен научиться излучать свет из сущности своей. И путь труда есть кратчайший. Любим рабочее состояние организма напряженного. Расслабленность инертности бездеятельной не дает огней, потому вредоносно. Труд светоносный, свет порождающий, свет несущий, утверждаем.